Часть первая. Итак, вы паникуете. Сосредоточьтесь на реальной проблеме и обуздайте вашу реакцию. В части первой мы определим некоторые параметры, начиная с того, какие у вас проблемы и какого рода хаос они сеют в вашей жизни. Может ли что-либо воодушевить вас сильнее? Затем мы изучим эволюцию истерии. Как она случается, как выглядит и чего вам стоит. Я расскажу о четырёх лицах истерики и их обратных сторонах и покажу, как переходить от одних к другим. В этом разделе также рассказывается о том, что в нашем семействе зовётся синдромом мексиканского аэропорта. Слушайте внимательно, амигус. Далее поговорим о ваших ресурсах для предотвращения или борьбы с истериками. Время, энергия и деньги правят миром, особенно когда случается дерьмо. К тому же есть четвёртый тип ресурсов, лимит которых вы, возможно, слишком долго превышали, сами того не подозревая. Мы это обсудим. Я завершу часть первую объяснением концепции ментальной уборки, как в целом Так и в отношении успокоения познакомлю вас с одним вопросом, который помогает управлять всеми. И, наконец, объясню принцип техники, которую я называю «запирание эмоциональных щенков». Всё это может показаться несколько вздорным, особенно запирание эмоциональных щенков, но не спешите с выводами. На мой взгляд, в мире продаются тысячи методик самосовершенствования, которые впаривают куда более подозрительные решения жизненных проблем. По крайней мере, я точно знаю, что материал из этой книги работает, потому что он сработал со мной. И вдобавок к тому, что я очень логична и рациональна, я тоже временами становлюсь самой настоящей нервнобольной антигуру, а не такие же как все. Теперь давайте психанём вместе. В чём же проблема? Простите, но вы, кажется, немного обеспокоены. Возможно, причина в чём-то незначительном, например, в завершении последнего дела в вашем списке. Или вам не даёт покоя мысль, что следует чаще звонить родителям? Может быть, вы беспокоитесь о чём-то более важном или сыкавыристым, например, хотите поступить в магистратуру? Но не знаете, получится ли у вас совмещать учёбу с работой. Чётко выявить источник вашего беспокойства может быть трудно, а может быть, охренеть как просто. Например, вы только что в хлам разбили свой велик или обнаружили, что ваш дом построен над местом проживания колонии сосников. Или рискну предположить, всё из перечисленного. Ага, я так и думала. Тогда будьте готовы к тому, что ваши глаза вылезут из орбит, потому что у меня для вас новость. Всё это связано. Этот фоновый шум беспокойства в вашей голове. Ваше беспокойство из-за дерьма, которое ещё не произошло, и дерьма, которое уже случилось. Мелочи и серьёзные проблемы. Всё это связано и всему этому можно противостоять при помощи реализма, прагматизма и логического мышления, которые я буду проповедовать на протяжении успокойся, чёрт возьми. Но прежде, чем вы сумеете дать бой своему беспокойству, вы должны определить и изолировать конкретную основную проблему. По одной за раз, пожалуйста. Иногда легче сказать, чем сделать. Если мы говорим о разбитом велосипеде или колонии иссусликов, то, думаю, вы в курсе реального положения дел. Но бывают также дни, когда вы чувствуете себя паршиво без видимых причин и из-за этого место себе не находите. Я не могу уснуть по ночам. Я проснулся в панике. Я не могу расслабиться. Я такой рассеянный. Без причины, да? Нет. Причина, а вдруг, которая стоит за вашим беспокойством. И если вы можете определить это а вдруг, вам будет куда проще успокоиться и разобраться с проблемой. Например, я не могу уснуть по ночам, а вдруг у врача для меня завтра будут плохие новости. Я проснулся в панике, А вдруг сегодня я облажаюсь с презентацией? Я не могу расслабиться. А вдруг я учусь недостаточно усердно для сдачи теста? Я такой рассеянный. А вдруг я забуду сделать всё, что должен? Всё вокруг тарантул. С пробуждением в панике. Я знакома не понаслышке. И паршивым самочувствием без причины. Оно может нахлынуть на меня с утра, поздно вечером или даже в 16:00 в мой заветный час апероль шприца. Я могу сравнить его с преследующим меня притаившимся тарантулом. Я знаю, что там что-то есть. Но если оно отказывается показать свою мелкую пушистую физиономию, то как же мне с ним разобраться? Когда я ловлю себя на бормотании вслух, Всё вокруг тарантул. Как я привыкла около 6 месяцев назад, то останавливаюсь и спрашиваю себя: "Нет, в чём же дело?" Потому что всё вокруг не притаившийся тарантул. Все проблемы лежат прямо у вас под носом, и выглядят они совсем иначе. Книгу пора вернуть в библиотеку. Родители собираются прийти в гости, крыша протекает. Я планирую закатить вечеринку, у меня новый начальник. Я оплатила счёт за телефон. Только когда вы уделите время выявлению того, что вас по-настоящему беспокоит, вы сможете приступить к решению этой проблемы. Что угодно лучше, чем тарантул. А значит, данная техника работает на многих уровнях. Во-первых, вам нужно определить причину вашего плохого самочувствия, чтобы вы могли понять, что с этим делать. Осознайте проблему. Это вам придётся сделать самостоятельно, а с остальным я помогу. Думаю, это более чем справедливая сделка в обмен на несколько минут самоанализа с вашей стороны. Не так ли? Если вы проснулись в панике сегодня утром или в данный момент чувствуете себя паршиво прямо сейчас, третьи. 10 минут на то, чтобы назвать ваших личных тарантулов. Вам пока что не нужно успокаиваться или разбираться с ними. Просто вытащить их из мрака и оставить. Если вы прямо сейчас не испытываете беспокойства типа всё вокруг тарантул, пропустите эту часть, но запомните на будущее. Составьте список: мои тарантулы. Далее я покажу, что случается, когда ваши заботы и а вдруг не просто отвлекают вас или не дают уснуть, а на полной скорости увозят в сторону полнейшей истерии. Зачем я веду вас в тёмные уголки вашего сознания? За тем, чтобы понимание принципа работы истерики поможет вам понять, как её избежать. Эволюция истерии. Представьте, что на этих выходных вы проводите вечеринку в честь окончания школы вашей дочери. После этого она уедет в университет Техаса. Вы очень гордитесь. И хотя вы трижды подсчитали тех, кто пообещал прийти, и, соответственно, закупили все съестные припасы, вдруг придёт больше народу, чем вы ожидали. Вы начинаете беспокоиться, что вам не хватит еды и питья на всех гостей. Неизбежно некоторые приведут друзей. Ещё полдюжины подростков припрутся без приглашения и опустошат запасы сосисок, оставив нетронутыми лишь запечённое мясо и картофельный салат. Это нормально. Покажите мне того, кто запланировал большое мероприятие и не повстречал тьмуть-мутьму сью, а вдруг и волнений на своём пути, и я покажу вам сверхчеловека, который живёт на топливе из клоназепама и высокомерия значение имеет то, что вы сделаете или не сделаете после этого. Вы можете сгонять за ещё одной пачкой сосисок, а потом просто закинуть их в морозильник, если их не съедят. Принимая меры, завязывая в узел эту торчащую нитку, вы мешаете беспокойству распутать ваш метафорический свитер. Или вместо того, чтобы осознать проблему, потенциальная нехватка мяса принять то, на что вы не можете повлиять, незваные гости, и разобраться с тем, на что вы в силах повлиять количество сосисок. Вы можете просто продолжать беспокоиться. Допустим, вы так и поступите. А вдруг цитронелла не будет отпугивать комаров, как в рекламе? А вдруг пойдёт дождь? А вдруг заказанные прикольные подставки под кружку с символикой университета Техаса не прибудут вовремя? Ой-ой. Ваш свитер развязывается нитка за ниткой, и это только материально-технические, а вдруг вы ничего не можете с этим поделать. Вы продолжаете тянуть и тянуть, закидывая всё больше волнений в кучу. А вдруг люди посмотрят на оформление моего двора и подумают, что я перестаралась или недостаточно постаралась? Вдруг соседей разозлит множество машин, припаркованных вдоль улицы. Вдруг мы проделали эту работу, а все в последний момент откажутся прийти. Теперь ваш свитер больше похож на топик. Вы не можете даже просто остановиться и передохнуть, не говоря уже о том, чтобы действовать. Вы не просто волнуетесь, вы реально психуете. Итак, получилось 4 этапа. Эволюция истерии. А вдруг переходит в бездействие, переходит в истерику. Примерно так выглядит весь процесс. Но с надлежащей подготовкой вы сможете предотвратить его. В части второй, к примеру, мы потренируемся определять то, на что вы можете повлиять потратиться на несколько баллонов концентрированного спрея от насекомых, палатку и экспресс-доставку и принимать то, на что не можете. При зрении соседки Дебби к оранжево-белой цветочной композиции, приглашённой вами гости, разом заболевшие ветрянкой, чтобы подготовиться к последствиям и перестать волноваться обо всех вокруг. Вперёд, лонгхорнс! Но пока что ради старые добрые поучительные истории давайте придерживаться диагностики вскипает она или уже переливается через край но полезно узнать какой тип истерики вас донимает все они выглядят по-разному и существуют разные способы обезвредить каждый из них четыре лица истерики В моих предыдущих книгах я, как известно, предлагала чёткую классификацию и систематизацию различных типов слушателей, которые способны извлечь пользу из моих советов. Делала я это, потому что знаю: персонализированный подход помогает слушателю почувствовать себя замеченным. Это оказывает успокаивающий эффект перед тем, как я огреваю его по голове несомненно неприятной правдой. Нам с тобой ещё досаднее от того, что истерики и их причины могут быть самыми разнообразными, сплошь и рядом. Некоторые из нас и глазом не моргнут, когда забивается отстойник, но прямо-таки задыхаются от возмущения, если в Starbucks заканчиваются миндальные круассаны. Другие ведут себя как хладнокровный люк из одноимённого фильма, когда их машину берут на буксир, или их анализы оказываются положительными. Но достигают личного DEFCON 11, когда телевизор перестаёт ловить сигнал во время показа топ-моделей по-американски. Кроме того, истерика проявляется у каждого по-разному. Некоторые от паники потеют широко раскрытым ртом, подобно Кэти, персонажу из комикс-стрипов 80-х. Для других истерика — это скорее слёзы, чем трепет, Или поганое настроение, или безразличный взгляд. И в довершение всего, любой из нас может пережить различные виды истерики в разные дни по разным причинам. Например, вы не такой плакса, как ваш друг Тэд, который целыми днями постит смайлики с глазами на мокром месте в Facebook, но если вы потеряете своё обручальное кольцо или у вас помрёт бабушка, вы наверняка станете хоть немного плаксивы. И я, как правило, не сотрясаю понапрасну воздух визгом и криком, но однажды в 2001 году я долбанула дверцей холодильника себе по ноге, и та терада, которую я изрыгнула из себя, была похожа на отдачу показаний Джека Николсона в фильме Несколько хороших парней. Как я уже сказала, истерики бывают самые разнообразные. Так что вместо того, чтобы пытаться вписать вас как отдельного истерика в аккуратную категорию, я разбил типы истериков на четыре большие беспорядочные категории. К любой или нескольким из которых вы можете относиться в любой момент времени. Тревога, печаль, злоба, избегание. Режим Страуса. Перед вами черты лица истерики, маски, которые мы носим, когда мы одержимы беспокойством. И как же под этими масками тяжело дышать. А ваша задача научиться распознавать их, чтобы дать им отпор. Познай врага своего и всё такое. Тревожные. Вот как оно выглядит. Тревога проявляется в разных формах. И для непосвящённых её иногда бывает трудно отнести к какой-либо категории. Например, вы можете думать, что у вас лёгкое пищевое отравление, а на самом деле расстройство желудка вызвано беспокойством. Или вы подозреваете, что вас отравили, когда на самом деле у вас просто классический приступ паники. Плавали, знаем. Среди других признаков: нервозность, головные боли, приступы жара, одышка, головокружение, бессонница, нерешительность, понос и непроизвольная проверка электронной почты с целью узнать, ответил ли ваш редактор на отправленные ему час назад страницы. Помните, вам не обязательно иметь диагноз тревожное расстройство с большой буквы Т, чтобы испытывать тревогу с маленькой буквы. Множество спокойных, рациональных Почти не обременённых беспокойством людей периодически испытывают приступы тревоги в определённых ситуациях. Та ещё веселуха. Что в этом плохого? Помимо симптомов, которые я перечислила ранее, один из самых зловредных и коварных побочных эффектов тревоги — зацикленность. Её можно сравнить с назойливой комнатной мухой, которая всё время летает тут да сюда у вас перед глазами, и каждый раз, когда вы думаете, что взяли её на прицел, она от вас ускользает. Вот она в углу. Нет? Стоп. Вон там, около ступеньек. Ой-ой, слишком поздно. Теперь она парит в метре над вашей головой, вибрируя, словно физическое воплощение вашего мозга, который вот-вот взорвётся. Куда ты летишь, муха? Определись уже. Зацикленность. Полная противоположность производительности. Вы когда-нибудь видели, чтобы муха сидела на месте дольше 3 секунд? Чего она достигнет за день? Что вы можете с этим поделать? Делайте так, как говорил один мудрый сансей. Сосредоточьтесь. Разбирайтесь по одной проблеме за раз. По одной части этой проблемы за раз. И самое главное по одному способу решения этой проблемы за раз. К счастью для вас, часть вторая содержит много практических советов именно в этой области. Продолжайте слушать. Вот я о чём. Печальная. Как оно выглядит? Залитые слезами глаза, надутые губы, помятая одежда подтёкшая тушь, запах отчаяния, тяжёлое дыхание глубокими вздохами. Печаль также может привести к состоянию, которое я называю жалость к себе в социальных сетях, которая утомляет не только вас, но и ваших друзей и подписчиков. Завязывай уже, тэт. Никто не хочет смотреть на твой эмоциональный срыв через мемы с Гарфилдом. Что здесь плохого? Слушайте, я ничего не имею против выпуска пара. Вы беспокоитесь о том, что дом, в котором прошло ваше детство, сравнивают с землёй злые градостроители, или что ваш хомяк по имени Пинг-понг может не пережить операцию? Пожалуйста, прооритесь, как следует. Я всегда так делаю. Приносит облегчение. Только постарайтесь не впадать в состояние апатии. Когда беспокойство перерастает в апатию, то есть печаль одолевает вас подолгу, возникают большие проблемы. Постоянная грусть выматывает. По мере того, как вы ослабеваете, вы можете перестать есть или выходить из дома, что обостряет охватывающую вас инертность. Вы будете менее продуктивны, И всё это может привести к тому, что вы погрузитесь в депрессивное состояние и махнёте рукой на разгребание вашего дерьма. Для ясности, грустить даже в течение длинного беспорядочного депрессивного периода это одно. Страдать от клинической депрессии совсем другое. Если вам кажется, что вы, возможно, не просто грустите, а полностью охвачены депрессией, то я призываю вас обратиться за помощью выходящей за пределы изложенного в книге за 20 долларов, написанной женщиной, чья работа заключается в нахождении новых способов вставить в предложение слово нафиг. Однако позвольте этой женщине наглость заявить депрессию как и беспокойство трудно выявить, когда вы, детектив, расследующий дело о собственной голове. Сделайте себе одолжение И прислушайтесь к окружающим. Если они говорят: "Слушай, ты выглядишь не просто грустным, а полностью охваченным депрессией. Может, тебе стоит поговорить с профессионалом?" И не стыдитесь этого. Все люди, даже те, у кого объективно всё в жизни тип-топ, порой страдают от депрессии. Психические заболевания дерьмо. Я не специалист и не могу диагностировать депрессию, болезнь или лечить вас от неё. Но в рамках успокойся, чёрт возьми, я думаю, что ощущение депрессии, душевное состояние это нормально. И моя душа подсказывает мне, что это состояние усталость. Что вы можете с этим поделать? Терпение, милые мои. Мы вытащим вас из постели скорее, раньше, чем позже. Этого хотел бы пинг-понг. Злое. Как оно выглядит? Не считая болезненных столкновений с дверцами холодильника, я не склонна злиться. Может, дело в том, что родители не устраивали перепалки у меня на глазах, может, такой уж у меня характер. Или просто я — хладнокровная сука, которая пропускает злость и сразу переходит к мести. Но хотя я не склонна вбежать, кричать, мысленно проклинать людей или поджигать их драгоценное имущество, это не значит, что я не знаю, что к чему. Люди, охваченные злостью, подвержены вредным побочным эффектам, такие как повышение кровяного давления и температуры тела, желание причинить кому-то вред и полученные в результате исполнения этого желания травмы, покрытые пятнами лица, стиснутые челюсти и безобразные, вздутые сухожилия на шее. Незримый, хоть и не менее вредоносный результат приступа ярости состоит в том, что он препятствует здравому суждению. Всё становится ещё хуже. Что здесь плохого? В эпоху смартфонов с камерами каждая вспышка агрессии — это потенциальные 15 минут позора. Хотите попасть в вечерние новости, извергая постыдные эпитеты или в Facebook Live, уничтожая государственное добро, потому что не смогли успокоиться? Нет, не хотите. Вот вам синдром мексиканского аэропорта. Синдром мексиканского аэропорта. Однажды мы с мужем возвращались из семейного отпуска, организованного турогентом каким-то образом, когда 13 человек из нашей группы добрались до транзитного рейса в Мехико, у меня не оказалось билета. Заметьте, не брони, а сраного билета. Неизвестно, как это получилось, но знаете, что уж точно не поможет делу наезды на сотрудника авиакомпании, работающего на стойке регистрации. Мой Добрый, великодушный, мягкосердечный, обычно очень спокойный. Муж едва не усвоил этот урок, когда сорвался на одного из упомянутых сотрудников. Продлилось это секунды этак три, прежде чем я ткнула его локтем в бок и дала понять, что не хочу, чтобы меня задержали на ночь или на всю оставшуюся жизнь в Мехико. А ещё в этот день его задницу подняла. Спасла мать из Лонг-Айленда, решившая такую же проблему, значительно хуже. Знаете ли вы, что у неё завтра очень важное обрмицтво? Ага. Я попала на самолёт. Анна. Нет. Что вы можете с этим поделать? Ну, бывают курсы по управлению гневом, но это звучит не слишком приятно. У меня есть несколько альтернатив, которые должны вам понравиться. Постскриптум. Честно говоря, мне интересно, что может активировать моё лицо злобы. Прошло уже добрых 15 лет со времени инцидента с холодильником, и я, как никак, живой человек. Избегание. Режим страуса. Как оно выглядит? Заковырка в том, что вы можете даже не осознавать своего пребывания в этом режиме, потому что пребывать в нём буквально означает ничего не делать. Вы просто отмахиваетесь от предупреждений и притворяетесь, будто дерьмо не случается. Не на что тут смотреть, ребятки, голова надёжно спрятана в песке. Кстати, я в курсе, что эти гигантские птицы на самом деле не закапывают свои непропорционально крошечные головы в песок, чтобы скрыться от хищников. Однако мне хочется, чтобы вы проще относились к корректности моих метафор. В противном случае эта книга не будет интересна никому из нас. Так вот, иногда страус обособлен. Если вы просто откладываете повседневную рутину, то это чистое, неразбавленное избегание. В других случаях это результат уже пережитого беспокойства, грусти и или гнева. В такие моменты кажется, что ваш мозг это кастрюля с кипящими омарами, и если достаточно плотно прижать крышку, то возможно, Вам не придётся столкнуться с их безмолвными криками. Обычно именно в этот момент я зарываюсь головой в подушку. Что здесь плохого? Прежде всего, неубранное дерьмо порождает ещё больше дерьма. Игнорирование созыва присяжных может привести к штрафам, судебному ордеру и преступлению малой тяжести в личном деле. Притворство, будто у вас на старости лет не возникла непереносимость лактозы, может привести к неловким последствиям после ужина. Нежелание обработать скверную рану, которую вы заработали при срубании рождественской ёлки, может привести к тому, что Новый год вы проведёте в попытках научиться управляться с протезом руки лучше, чем с топором. Во-вторых, Хоть я и признаю, что преднамеренное игнорирование того, что с вами может случиться, ловкий способ обойти необходимость признать, принять или решить проблему, но знаете что? Если ваши проблемы загнали вас в режим страуса, значит вы на самом деле их не избежали. В следующий раз, когда вы высунете голову, они будут сидеть прямо напротив вашей нычки. Привет, ребята. Ваша взяла. Избегание означает, что вы никогда никогда не решите вашу проблему. Что вы можете с этим поделать? Хороший вопрос. Вы уже сдвинулись с мёртвой точки, просто задав его. Согласно результатам опроса, мы все слегка истеричны. В рамках моего исследования успокойся, чёрт возьми. Я провела анонимный онлайн-опрос, в котором просила людей назвать их типичную реакцию во время истерики. Выяснилось, что большинство людей, 38,6%, попадают в категорию тревожные, панические. 10,8% признают: "Я злюсь" и "Я избегаю проблем". И ещё 8,3 верны категории "грустные" в депрессии. Что же со остальными? Почти треть респондентов, 30,3%, сказали: "Я не могу выбрать что-то одно. Ко мне относятся всё перечисленное". Именно тогда я поняла, что эта книга станет хитом. И всего 1,2% ответили: "Ни что из этого ко мне не относится". Ну, конечно. Добро пожаловать на обратную сторону. Ну ладно, я собиралась приберечь практические, важные подробности для второй части. Но вы так терпеливо выслушали все эти характеристики, что я дам вам краткий обзор, как мы будем брать ситуацию под контроль в зависимости от того, какое из лиц истерики вас донимает. Я построила свой метод на жемчужине под названием Третий закон Ньютона в котором говорится, что каждому действию всегда есть нравное и противоположное противодействие. Не нужно изучать физику в средней школе, лично я не изучала, что должно быть заметно по моей интерпретации этого закона, чтобы понять, что вы можете противостоять плохому при помощи хорошего. Смех противоположность плача, глубокий вдох Противоположность крикам, опустошающим лёгкие, маятник качается в обе стороны и так далее и тому подобное. Стало быть, простой способ успокоиться до, в середине или после истерики — это, как пела Глория Эстефан, повернуть бит вокруг своей оси. Лица истерики, обратные стороны, тревожны и зациклены. Сосредоточьтесь. Какие поводы для волнения наиболее приоритетны? На какие из них вы можете повлиять? На них и сосредоточьтесь, а всё остальное отложите. Своего рода сквозная тема на протяжении всей книги. Печальны и измотаны? Лечитесь, ухаживая за собой. Обходитесь с собой так, как обходились бы с грустным другом, попавшим в беду. Будьте добрыми. Спите. Ешьте шоколад, принимайте ванную, пейте коктейли, марафоньте южный парк, что угодно, что облегчит вашу депрессию или поможет васпрянуть духом. Злитесь и усугубляете ситуацию? Успокойте себя, взглянув на ситуацию. Вы не можете ткнуть себя локтем в бок, как я откнула моего мужа в аэропорту Мехико. Серьёзно, локоть не согнуть внутрь. Но когда вы выходите из себя, представьте, каково было бы провести остаток дней в загоне аэропорта к югу от границы. Вообразите последствия и измените своё поведение исходя из этого. Избегаете и продлеваете огонь? Действуйте. Сделайте один шаг, независимо от того, насколько он мал, к осознанию вашей проблемы. Озвучьте её. Нарисуйте её на запотевшем зеркале в ванной. Смастерите куклу вуду по её образу и подобию. Если вы можете сделать это, вы на пути к успокоению нафиг. Вот вам простой шаблон для осознания ваших проблем, распознавания и изменения пагубных реакций. Сами понимаете, я не стала популярнейшим во всём мире антигуру, потому что усложняла подобное дерьмо. Ресурсы истерики В магическом пофигизме я ввела концепцию бюджета пофигизма. Это ресурсы: время, энергия и деньги, которые вы тратите на то, что вам нужно, от занятий и встреч до друзей, семьи и многого другого. Но в то же время вы можете не тратить эти ресурсы на то, что вам по барабану. Их учёт и контроль называется составление бюджета пофигизма. Концепция, ставшая моим самым стойким наследием. Элиминат для антигуру, так сказать. Так как от добра добра не ищут, я перенесла бюджет пофигизма и его учёт в свою следующую книгу Just fucking do it. Посыл здесь в том, что вам также приходится тратить время, силы и или деньги на то, что делать необходимо, даже если вы на самом деле не хотите этого делать. Например, ходить на работу, чтобы зарабатывать деньги на оплату квартиры. В эпилоге я предупредила, прозорливо, как оказалось, что дерьмо случается, и вам стоит сэкономить немного времени, энергии и денег на этот случай. Мало ли что. Таким образом, в «Успокойся, чёрт возьми», потому что я, прежде всего, создатель запоминающихся названий для основанных на здравом смысле концепций, которые мы все должны использовать, даже если у них нет запоминающихся названий. Я представляю вам ресурсы истерики. Это бюджет пофигизма, который вы используете, когда случается дерьмо. Вы могли бы потратить их, усугубляя всё то очаровательное поведение, которое я описала в предыдущем разделе, или на то, чтобы успокоиться нафиг и разобраться с тем дерьмом, которое вызвало у вас эту истерику. А в идеале, Вы прослушали Just fucking do it и отложили эти ресурсы на подобный случай. Если же нет, то вы ещё сильнее нуждаетесь в руководстве. Но как ни крути, их количество ограничено, и каждый потраченный ресурс истерики это время, энергия или деньги, вычтены из вашего дня. Время. Запас времени был ограничен, начиная с <къем> самого начала больше времени не сделают. Это означает, что в конечном итоге вы истратите всё ваше время на всё, что только можно, в том числе на истерики или разборки с тем, что может произойти, происходит или только что произошло. Зачем тратить время на первое, если, потратив его на второе, вы значительно улучшите качество вашего оставшегося запаса минут. Силы. В конечном итоге У вас также иссякнут силы, потому что хотя Джефф Безос и очень старается, он пока ещё не запрограммировал Алексу высасывать из вас вашу грешную душу, пока вы спите, и подзаряжать вас через Wi-Fi. Рано или поздно, вам придётся поесть, отдохнуть и восстановить запас сил старомодным способом. И если дело запахнет ки российным, то вы пожалеете, что потратили столько сил на истерики, а не оставили их побольше на то, чтобы разобраться с проблемой. Деньги. Этот вопрос посложнее, поскольку у одних людей их полным-полно, у других ни гроша в кармане, а способность каждого пополнять свой кошелёк индивидуальна. Но если вы на мели, то ходить по магазинам для снятия стресса, пока вы психуете из-за сдачи экзамена по праву, явно плохой выход. В свою очередь, если в вашему банковском счёту нет конца и края, можно сказать, что опустошение вешалки с вещами по распродаже в J Crew, по крайней мере, поднимет вам настроение. Я не из тех, кто насмехается над чужими способами ублажения себя. Но все деньги, которые вы выбросили на шорты цвета хаки и плетёные пояса, определённо не решают основную проблему ваши баллы за вступительный тест для юридического колледжа. Пожалуй, можно потратить деньги с большей пользой на няню или репетитора. А всем, готовящимся к концу света миллиардерам с несметными богатствами в запасе, я скажу следующее. Как хотите, но есть у меня подозрение, что ни ваши пушки, ни ваши биткоины и грошаломоны вас стоит не будут на зомби-бирже. А вывод беспокойства разорительно. Оно стоит вам времени, сил и или денег и ничего не даёт взамен. В то же время, если вы тратите свои ресурсы и истерики на то, чтобы с чем-то разобраться, то вы типа уже на самом деле разобрались с беспокойством. Три примера того, как зацикливание приводит к растрате времени, сил и денег. Если вы переоденетесь в разные вещи 7 раз, прежде чем выйдете из дома, то опоздаете. Если вы тратите больше времени на возню со шрифтами, чем на написание курсовой, то никогда её не сдадите. Если вы продолжаете постоянно критиковать вашего художника по интерьеру, то он уйдёт от вас, и вы потеряете залог. Моя цель помочь вам свести беспокойство к минимуму и заодно потратить ресурсы истерики с умом. Зря стараешься, Найт. Будь у меня возможность перестать беспокоиться и не тратить понапрасну время, силы и деньги, перед тобой был бы второй Джеф Безос. Хей, успокойся уже. Я сказала свести к минимуму. Я сама удерживаю женский мировой рекорд по ежедневному беспокойству о кончине от рака. Никто не идеален. Но когда вы начинаете волноваться до такой степени, что в итоге находитесь на грани нервного срыва, Вам следует подумать о ресурсах, которые вы растрачиваете на это бесполезное занятие. Тревожитесь за цикличность это излишние расходы. Печалятесь. После того, как вы потратите все свои силы на рыдания, вопли, биение себя в грудь и подкармливание мучающего вас зверя, у вас не останется ничего на решение проблемы. Злитесь? Когда вы точно используете свои ресурсы истерики не по назначению, так как обычно злость лишь увеличивает долг. Например, когда вы злитесь из-за времени, которое потратили на ожидание ответа от отдела обслуживания клиентов за Home Depot до такой степени, что бросаете свой iPhone об стену, разбиваете его экран, пробиваете им гипсокартон и сбрасываете звонок. Таким образом, Вы не решили свою первоначальную проблему бракованная купальня для птиц, и добавили две новые статьи затрат в свои реальные и метафорические счета. Практикуете режим страуса? Не думаете, что вам удастся выйти сухим из воды. Даже избегая проблемы, вы истощаете свои ресурсы истерики. Вы промотали уйму драгоценного времени, невозобновляемый ресурс, который можно было бы пустить на решение проблемы ничего не сделав. А ещё вы попусту израсходовали силы, заставляя себя притворяться, что всё хорошо, всё в порядке. Помните ту собаку из веб-комикса? Забудьте. Она стала кучкой угольков из веб-комикса. Вне зависимости от того, какой тип истерики вы переживаете или пытаетесь избежать, Существуют более разумные способы траты ваших ресурсов. Например, вместо того, чтобы терять время на беспокойство о том, что вы завалите физику, вы можете потратить его на проектирование каких-нибудь квантовых флеш-кард. Вместо того, чтобы терять силы, расхаживая туда-сюда по квартире и беспокоясь о том, что произойдёт, когда ваш сосед по квартире вернётся домой и обнаружит, что ваш пёс по кличке Тифтель разодрал чьи-то любимые кроссовки Air Jordan, вы можете потратить эти же силы на поиск школ дриссировки для тефтеля. И вместо того, чтобы тратить деньги на всякие обманчивые средства, которые якобы предотвратят ваше облысение, но на самом деле вообще ничем не помогут, вы можете купить себе несколько клёвых шляп и стать чуваком в клёвой шляпе. Добро пожаловать на обратную сторону, незнакомец. Кто бы мог подумать, что я вас здесь встречу. Другие новости. Я почти не сомневаюсь, что хотя бы для трёх слушателей и одной собаки эта книга уже оправдала потраченные на неё деньги. Четвёртое средство. У Кёртиса, 50-сент Джексона, был 50-й закон. А у меня есть четвёртый ресурс. Ответвление от бюджета пофигизма, которое я разработала специально для "Успокойся, чёрт возьми". Свежий, оригинальный контент, дамы и господа. У всех нас есть такой друг, член семьи, коллега по работе или по волонтёрству в кооперативном продуктовом магазине, который как будто находится в режиме непрекращающейся череды катастроф. Верно? Предположим, её зовут Шэри. Нет такого парня, который бы не продинамил Шэри. Нет такого мудила, который не въехал бы в зад её машины на парковке. Нет такого дедлайна, который кто-то из её клиентов не просрал бы целиком и полностью. И нет такого ведра компоста, которое не было опрокинуто ей на колени безлаберным укурком, носящим эту долбаную обувь от томс, из-за которой ваши ноги становятся похожими на мумифицированные останки. Вам хочется посочувствовать, когда Шэри брюжит из-за очередной катастрофы или является на утреннее собрание вспотевшей, постоянно моргает и тут же начинает трещать без остановки. Только представьте себе с каким дерьмом мне приходится сталкиваться. Но суть в том, что она так делает постоянно. Поэтому вам хочется сказать: Что-то типа «Ну что с тобой опять произошло?» «Недоразумение-то эдакое! Успокойся уже и разберись с проблемой, господи!» Если вам это чувство совсем незнакомо, то вы лучше, чем я. Наслаждайтесь своим льготным местом в загробной жизни. Это подводит нас к четвёртому ресурсу — доброжелательности. Доброжелательность — В отличие от времени, сил и денег, счёт доброжелательности вам не подвластен. Он финансируется из сочувствия и или помощи других людей, которые могут отслюнявить вам немного своей доброжелательности или воздержаться от этого по своему усмотрению. Ваша задача поддерживать финансовую устойчивость своего счёта. А для этого надо не быть таким недоразумением, как Шэри. Шерри не понимает, сколько сочувствия она сводит на «нет», когда приносит свои постоянные катастрофы к вашей парадной двери. В какой-то момент вы начнёте захлопывать дверь у неё перед носом, прямо как перед свидетелями Иеговы или детьми, которые ищут свой мяч. А что? Не стоило пулять его ко мне во двор, теперь это мой мяч. Фиг с ним. Теперь давайте изменим роли и предположим, Что это вы ищете сочувствие у ближнего своего? Это нормально. Поиск сочувствия у людей в природе. Мы все это делаем так, словно говорим о погоде, ноем, жалуемся, мимоходом отмечаем, как жарко стало в последнее время, словно не знаем, что 90 градусов ирландским летом предвещают смерть нашей планеты. Когда вас одолевают огромные масштабы вашего личного несчастья, Вполне понятно, что вам хочется поискать сочувствия. Иногда вам нужно услышать согласье друга по поводу того, что вы не должны были ждать 45 минут приезда кабельщика, который обнаружил по приезду, что не взял с собой деталь для вашего телевизора. В результате вы так разозлились, что сломали зуб, когда в расстройстве грызли оставленную им бесплатную авторучку. Какая вам польза от долбаной ручки? Вы всего навсего хотели смотреть Браво. А теперь вам придётся идти к сраному дантисту, а это однозначно испортит ещё один день. Или, может быть, вам просто необходимо кому-то рассказать о том, что хуже джерими, помощника вице-президента по маркетингу, нет никого на свете. Я вас услышала. Так же как и все в радиосете 15 м, вам, наверное, стоит немного умерить пыл. И когда ваши друзья, семья и коллеги-волонтёры видят вас в беде, их первой реакцией, вероятно, будет вам посочувствовать. Они не работали бы в кооперативном продуктовом, если бы не были свердобольными социалистами. Но вот тут-то и вступает в игру четвёртый ресурс. Когда вы истерите без остановки из-за всего на свете, вы расходуете очень большие его суммы. Вы рискуете превысить кредитный лимит быстрее, чем персонал успеет слить воду в аквариуме с акулой после того, как в него упадёт мальчик, и из всего этого выйдет иллюстрация к классической сказке Мальчик, который кричал: "Акула". Когда вам по-настоящему понадобится помощь и сочувствие, вы можете их уже не найти. Напевает музыку из челюстей, уходит. Далее в программе провокационное мнение. Если позволите мне разразиться небольшой тирадой, я хочу поговорить на чистоту с моими коллегами по страданию от тревоги с большой буквы Т, которые часто оказываются в режиме постоянной череды катастроф. Из-за моего тогда ещё не диагностированного генерализованного тревожного расстройства я годами радовало. Друзей, семью, коллег и мужа таинственными болями в животе и отменами всех планов в последний момент, а также рыданиями в офисе и дервиши подобной склонностью к перестановке в чужих домах без разрешения владельцев. Люди понятия не имели, почему я всегда как на иголках. Большая часть моих забот не казалась им достойной подобного хаоса и безумия. Ну что с тобой опять произошло? Недоразумение, ты эдга? Успокойся уже и разберись с проблемой. Господи. Звучит знакомо. Некоторые из этих близких людей начали отстраняться, перестав выказывать мне сочувствие и поддержку. Да и своё раздражение или разочарование у них уже не всегда выходило скрывать. Я была в замешательстве, немного обижена, даже праведно возмущена. Но сегодня С учётом как ретроспективного, так и терапевтического вмешательства. А знаете что? Я их не осуждаю. Все вокруг не обязаны мириться с моими выходками. Жёстко? Возможно. Но мне платят за то, чтобы я говорила всё как есть. Как я уже упоминала, я не понаслышке знаю, как сильно тревожное расстройство может снашать нам мозги. Здорово, когда семья и друзья знают об этом и помогают нам. Я навеки благодарна мужу за то, что он вытерпел несколько скверных лет, прежде чем начал понимать и принимать моё тревожное расстройство. Скверные времена до сих пор иногда наступают, но теперь он хотя бы знает, что я вижу свою основную проблему и пытаюсь держать её под контролем. Это вносит куда больше доброжелательности на мой счёт, чем то время, когда я проводила большую часть дня рыдая и отсыпаясь и не предпринимая ничего для изменения ситуации. Итак, если позволите, я сделаю потенциально спорное заявление. Некоторым из нас везёт меньше, чем другим, и такие люди заслуживают небольшой защиты от превышения кредитного лимита. Однако банк доброжелательности не должен продлевать ваш пожизненный кредит только потому, что вам нужно решить какие-то проблемы. Если не проходит и дня, чтобы вы не примерили своё тревожное лицо и, следовательно, чтобы вы не докапывались до людей со своими проблемами, тогда, вероятно, пришло время взвесить возможность того, что вы сами часть вашей проблемы. Монстр ли я? Не думаю. Может быть, до ужаса прямолинейная стерва, но это вы уже и так знаете. И эта прямолинейная стерва думает, что мы, клинически тревожные люди, должны нести личную ответственность. Мы должны осознать наши склонности, провести самокритичный анализ и, может быть, сходить к врачу, психотерапевту или к какому-нибудь целителю Рейки, чтобы разобраться в своём дерьме иначе мы рискуем оттолкнуть от себя всю нашу систему поддержки. Другими словами, если бы у вас была хроническая диарея, вы бы искали способы остановить её, верно? А что если бы она влияла на ваши отношения, потому что вы не могли бы ходить на вечеринки или вы всегда отменяли бы свидания в последний момент? Или в гостях вас бы так сильно отвлекало ваше собственное дерьмо в буквальном смысле, что ваше общество становилось бы неприятным. Вы бы не хотели продолжать обсирать ваших друзей. Фигурально. Не так ли? Я так и думала. Идём дальше. Ментальная уборка. И один вопрос, чтобы управлять всеми Мы переходим к последним вопросам части 1. Мы разобрали важность обозначения своих проблем, понимания своей реакции на эти проблемы и оценки этой реакции. Пришло время понять, как именно вы должны применить все эти уроки на практике и начать успокаиваться. Встречайте: ментальная уборка. Если вы читали какой-либо из руководств на всё насрать, Или смотрели мой Ted Talk, то уже знакомы с этой концепцией. Я попытаюсь объяснить её достаточно кратко для новичков, чтобы все остальные не слетели с на Amazon писать: "Night повторяется". В чём суть? Точно так же, как материальная уборка, ставшая популярной в последние годы благодаря эксперту по японской уборке и автору книги "Магическая уборка" Мари Кондо, ментальная уборка ставшая популярной благодаря Антигору, парой пародистке и автору магического пофигизма Саре Найт, состоит из двух шагов: отбрасывание и формирование. Разница в том, что моя версия отбрасывания и систематизации происходит исключительно в вашей голове, а не в ваших ящиках, шкафах или гараже. Никаких физических нагрузок Я не буду исполнять ритуальных песнопений, произносить мантру Ом или стоять в позе собака мордой вниз, чтобы разобраться со всем этим дерьмом. Если хотите, вполне можете поделать что-то из этого, если это поможет успокоиться или кадрить милых одиноких мамочек в Южноширской христианской ассоциации, но это не обязательно. Неужели благодаря ментальной уборке вы почувствуете себя физически отдохнувшими? Ещё как. В конце концов, чем меньше вы впадаете в приступы паники и неконтролируемой ярости, тем лучше для вашего сердца, ваших лёгких и крошечных костей в ваших ступнях, которые имеют свойство ломаться, когда вы пинаете вещи, не предназначенные для пинания. Но это не самое главное, а лишь приятный побочный результат. Два шага ментальной уборки совсем не случайно идут рука об руку с двумя шагами метода без паники. Шаг первый отбросьте свои заботы. Успокойся, чёрт возьми. Шаг второй сформируйте свой ответ на то, что осталось. Разберись с проблемой. Вот и всё. Отбрасываете, затем формируете. А для начала Рассмотрите любую проблему, о которой вы беспокоитесь, а после этого задайте себе один очень простой вопрос. Один вопрос: чтобы управлять всем, могу ли я что-то с этим поделать? Это поможет понять советы, которые я вам буду давать на протяжении всей книги, точно так же, как Мариконда просит вас решить: приносит ли материальное имущество радость, прежде чем вы его выбросите? Или как я задаю вам вопрос: раздражает ли вас что-то, прежде чем вы перестанете об этом париться? Вопрос: могу ли я что-то с этим поделать? Это стандарт, с помощью которого вы выявляете, стоит ли та или иная проблема вашего беспокойства, и что вы можете с ней поделать, если есть такая возможность. Ментальная уборка. И один вопрос, чтобы управлять всеми покажут себя во всей красе в части 2. Но прежде чем переходить ко второй части, я хочу внести в наше уравнение последнюю переменную, а именно: когда а вдруг превращается в беспокойство, беспокойство превращается в истерику, а истерика всё усложняет и делает паршивым, как никогда раньше, ваша эмоциональная реакция это одна из тех вещей, на которую вы сразу же можете повлиять. С этими словами я перейду к лучшему другу человека, который по совместтельству иногда бывает злейшим врагом человека. Не говорите Джону Уэйку. Ваш мозг во власти щенков. Эмоции похожи на щенков. Иногда они представляют собой сплошное веселье и забавы, иногда они успокаивают или отвлекают Иногда они мочатся на ковёр вашей свекрови и больше их в дом не пускают. А в любом случае, щенки радуют лишь недолго, пока вам не нужно что-то делать. А затем вам приходится уговорить их залезть в хороший, удобный вольер, потому что вы не сможете. Я повторяю, не сможете разобраться с вашим дерьмом, пока эти маленькие сволочи разгуливают на свободе. Пожалуйста, молю вас, не имеет значения, плохие ли это щенки эмоции или хорошие щенки эмоции. Эмоции щенки, щенка эмоции. Любые щенки эмоции отвлекают. Такова их природа. Положительные эмоции могут вас конкретно выбить из колеи. Например, вы настолько обрадовались тому, что в Макдоналдс вернули макриб что сразу понеслись сломя голову в МакАвто, позабыв забрать ребёнка из детского сада. Упс. Однако мы с вами понимаем, что рады заняться пищеварительной любовью с половиной корейки на булочке это не те эмоции, которые успокойся, чёрт возьми, призваны помочь вам согнать в вольер. Мы попытаемся собрать всех щенков эмоций, провоцирующих ваши истерики. И Отведём им часы посещения, в течение которых подтвердим их существование, дадим им возможность вымотать себя небольшим всплеском активности, а затем отправим их в заточение и приступим к решению проблем, которые изначально и выпустили их на свободу. Краткое напоминание. Привет, это я. Не врач и не психолог, и даже не психотерапевт. Честно говоря, я даже 8 стаканов воды в день не выпиваю и считаю даритус полезной пищей для душевного здоровья. Но у меня есть приобретённая способность отбрасывать эмоции в сторону по мере необходимости, чтобы сосредоточиться на логичных выходах из ситуации. Это моя стихия. Именно это мне помогает, и именно поэтому я написала четыре руководства на всё насрать, а не справочник "Давайте поговорим о наших чувствах". Если вдруг вы сами врач, психолог или психотерапевт, и вы не одобряете вытеснение эмоций на второй план, чтобы успокоиться на хрен и разобраться с вашим дерьмом, прежде всего, спасибо за то, что слушаете. Я ценю ваш труд, уважаю вашу деятельность и надеюсь, что мои вольные упражнения в оговорках на олимпийском уровне демонстрируют мои благие намерения. Я предлагаю советы, действенность которых подтверждена эмпирическим путём, а не медицинские факты. Если вы примете это во внимание, прежде чем ставить книге единицу, я буду очень признательна. О'кей, просто чтобы удостовериться, что мы все на одной эмоционально стабильной волне, я выражусь предельно ясно. Испытывать эмоции это нормально. Или, как сказал бы другой гуру, у тебя эмоции, у тебя эмоции, и у тебя эмоции. Испытывать их это не проблема. А вот когда вы позволяете эмоциям выходить из-под контроля в ущерб действиям, вот тогда у вас начинаются проблемы. На самом деле научно доказано, что вы должны позволить себе прочувствовать все негативные эмоции, пройти через них, чтобы их преодолеть. Это особенно верно, когда дело касается какого-либо травматического эпизода. И я не советую вам игнорировать такие проблемы, эмоции, а советую я лишь периодически изолировать их, словно непослушного щенка. Даже истерить по чуть-чуть тоже нормально. Кричать, визжать и входить в режим страуса время от времени мы не стремимся к безэмоциональной шелухе с пустыми глазами. От такого и серийным убийцей стать недолго, и это не тот результат, который я хотела бы пропагандировать среди своих слушателей. Тем не менее, по моему сугубо ненаучному мнению, когда ваши эмоции щенки выходят из себя, пора их запереть и по крайней мере временно спрятать ключ подальше. То, что я отныне буду называть запиранием эмоциональных щенков, было полезно для меня в следующих ситуациях. Именно благодаря этому я продолжала наслаждаться свадебным вечером, когда шлейф моего платья загорелся. Вместо того, чтобы обрушить свою пьяную ярость на виновницу. Люблю тебя, мам. Именно благодаря этому мне удалось написать и произнести траурную речь на похоронах моего дяди, вместо того, чтобы быть парализованной горем. Именно благодаря этому мы решили позвонить на горячую линию сантехнических работ в 2 часа ночи, когда туалет соседа сверху превратился в Ниагарский водопад, льющийся в нашу ванну, вместо того, чтобы впадать в отчаяние и ложиться спать, и позволить ситуации стать ещё хуже и мокрее на следующий день. Сначала я осознаю эмоцию. Будь то тревога, гнев, печаль или один из их многочисленных спутников, например, страх. А затем мысленно поднимаю её за шкирку и помещаю в карантин в другой части мозга, отдельно от той части, которая мне нужна для решения проблемы. Если вы практикуете самоосознанность, вы уже знаете эту уловку под именем тефлоновый разум. Она так называется, потому что не даёт прилипать к отрицательным мыслям. Я думаю, что аналогия со щенком более привлекательна, чем образ двадцатисантиметровой сковороды рядом с моим черепом, хоть суть одна. Всегда ли у меня выходит? Конечно, нет. Я не только не врач, но и не всемогущая богиня или врунья. Запирание эмоциональных щенков не всегда осуществимо. И даже в этом случае оно требует практики и напряжённой работы. Когда приходится загонять 20 кг мускулов и слюны в клетку размером 5 на 5, то если вы не запрёте её на замок, ваши МОЦО-щенки выбегут и устроят разрушительный забег по вашей ментальной гостиной, царапая ментальный пол, грызя ментальную мебель и продолжая отвлекать вас, а то спокойнее и разбирательство с вашим дерьмом. Кто выпустил собак? Вы. А вы самих выпустили. Это нормально. Вы всегда можете затолкать, осторожно согнать или даже хитростью заманить их обратно. Всё это тактики, которые я вам открою и объясню в части 2. Как я уже сказала, необходима практика. Но оно того стоит. И не забывайте Вы можете запирить этих серванцов, когда захотите, и снова выпустить их всякий раз, когда их милые щенячьи мордочки приведут к улучшению вашего самочувствия, а не к ухудшению. Это не значит, что вы отправили свои эмоции жить с пожилой парой на уютной ферме на севере штата. Они просто отдыхают в своём вольере до тех пор, пока им снова не дадут свободно побегать. Когда этот момент настанет, не стесняйтесь Откройте дверь. Позвольте им понаситься и чуть-чуть вас развлечь. Отвлечь вас от бед, потереться носом о ваше лицо, облизать пальцы ваших ног. Ладно. У меня и собаки-то нет. Я просто говорю наугад. Но эй, послушайте. После того, как вы наиграетесь со своим эмоциональным щенком, отправляйте его обратно в вольер. Теперь будьте умницами и давайте успокоимся.